Глава седьмая. Конечно, Зое по-человечески было жаль ту женщину. Ведь та надеялась, что удастся восстановить отношения с мужем, начать жить по-прежнему, но вернуть утраченное не удалось. Конечно, получается, что Зоя зря готовила настойку под их семью, заговаривала на оба имени, но отрицательный результат тоже результат. Зато будет знать, что надеяться на то, что они с мужем сойдутся, не нужно. Во вторник и четверг С обеда Зоя приходила в салон, а в остальное время работала в агентстве. Руководство между собой договорилось и всех всё устраивало. Зоя не перерабатывалась и неплохо зарабатывала. Постоянно встречала новых людей, что для неё было важным. Вот во вторник должен был прийти Игорь. Ему нужно было сделать закреп, намазать составом кожу головы, ведь в прошлый раз она не стала это делать. Конечно, она поговорила с девочкой на ресепшене, чтобы та взяла оплату за процедуру. Ведь это ее с Инной Викторовной бизнес пополам, так сказать. Игорь зашел в конце. Зоя обработала голову, и пока волосы высыхали, она провела закреп в чистке. Поставила дополнительную защиту. «Спасибо вам, только я вот так и не чувствую, что у меня улучшения есть», – заявил Игорь. «Ведь и недели не прошло, так быстро не бывает». Вот через месяц посмотрите, тогда и сделайте вывод. Вы с этим сколько ходили? Голос у вас уже начал меняться. Зои было не очень и приятно слушать такое. Видно было, что мужчина ожидал, что как по мановению палочки, всё раз и будет как в молодости. Когда волосы высохли, мужчина встал с кресла, подошёл к двери, а потом, как будто вспомнил что-то, вернулся к Зои. Чуть опять не забыл Говорят, что нужно хоть что-то платить. Вот, возьмите. С этими словами он протянул ей тысячную купюру. Зоя почувствовала, что даёт он не от души, но взяла деньги правой рукой и, глядя ему в глаза, ответила: "Как заплатил, так и получил", и отвернулась. "Так я же заплатил, или вы хотели больше?" Видно было, что он не ожидал такой ответ. "Я никому не назначаю цену". Люди платят столько, сколько считают нужным и во сколько оценивают свою жизнь и свое здоровье. Игорь, вы посчитали, что этого достаточно, что это стоит столько. Значит, вы так это оценили. Больше я вас не держу». Он ушел, а Зое было очень неприятно, как будто ела малину и попался вместе с ней к лоб. Она не обеднеет, но Игорь явно показал пренебрежение к ее работе, как будто Зоя побирается. Домой Зоя шла пешком. Хотелось развеяться, да и раньше сегодня закончила. Зашла в торговый центр, прошлась по отделам. Зашла в Детский мир, хотела посмотреть, что можно купить для Анны и послать посылку. Она услышала, как мальчик просил шёпотом маму, чтобы та купила ему Бэтмена, обещал, что будет слушаться и ложиться вовремя спать. Но Зоя поняла, что у мамы нет денег на такую дорогую игрушку, которую хочет её сын. Женщина искала что-то подешевле. Тогда Зоя решительно подошла к молодой маме, достала ту купюру, которая лежала у неё отдельно, поднесла к губам и шепнула: "Пусть она принесёт удачу". После этого решительно направилась к маме с сыном. "Если мальчик обещает вовремя ложиться спать, думаю, что мой подарок ему подойдёт. Да ложите до вашего Бэтмена, пусть он приходит мальчику на помощь в трудную минуту. Возьмите, а то обижусь". С этими словами она протянула купюру мальчику. У ребёнка глаза засверкали. Хорошо, что мама не стала отказываться, а взяла. Правда оправдывалась, что сегодня нет денег и так далее, хотя по их одежде было видно, что они не из богачей. У Зои поднялось настроение. Она не стала рассматривать игрушки дальше, увидела, какие игрушки здесь продаются, и вышла из магазина, а затем из торгового центра. Дома она рассказала об Игоре Дому и спросила, не повлияют ли её слова на дальнейшую судьбу Игоря. Почему не повлияют? Ты отправила силам сигнал, что человек вместо благодарности ответил тебе пренебрежением и обидел. Он ведь не с тобой не рассчитался. Он с силами не рассчитался. Силы действуют через тебя, и не обязательно оплата большой суммы. Кто-то может оплатить добрым отношением, услугой, а здесь, как я понял, не было ни того, ни другого. Ты и озвучила это силам. Дальше тебя волноват не должно. Я поняла, уважаемый дум. Если я помогла дочери сотрудницы, но не рассказала её маме и, соответственно, не взяла денег за эту работу, но взяла деньги по полной за все другие процедуры в соответствии с проискурантом, то всё нормально. Диана мне очень благодарна, а я не хотела рассказывать ей, что именно я делала, и всё в порядке. Ты должна была с неё что-то взять всё равно, как откуп. В этот вечер Зоя позвонила дочке узнать, что нужно купить внучке. Так было бы правильней. Внучке уже исполнилось 3 месяца. Она стала лучше спать, и мама с дочкой сегодня общались чуть дольше. Доца, а ты с папой общаешься? вдруг спросила Зоя. Да, а почему ты вдруг спросила? Просто вдруг вспомнила, ответила Зоя. Общаюсь, но редко. И ты представляешь, когда мы разговариваем, его новая жена всегда присутствует и всё слушает. Не разговариваем ли мы о тебе? Его не видно, но пару раз я засекала. Когда я ему сказала, что на Новый год пригласила тебя в гости, он замялся и сразу перевёл тему. Я ещё думала поговорить с ним, пусть и вон бы попросил тебя вернуться, но вижу, что это бесполезно. Мой зайчик, запомни, я к нему никогда не вернусь. Я не прощу ему его измену и то, как он меня выжил. Не хочу видеть его пьяного рядом. Прости, что спросила. Мама, у тебя сильный характер, и я тобой восхищаюсь. Я бы так не смогла уйти в неизвестность, а ты вот и жильё нашла, и работу, и в салоне говорила, подрабатываешь. Молодец. Конечно, Зои были приятны слова дочки. Она вспомнила свою первую неделю здесь, как записывала каждое слово дома. Он тогда сказал, что сила не в росте, а в духе. Да, кстати, давно они с домом не медитировали. Нужно снова начать, ведь тогда у нее отлично получалось. Конечно, если дом разрешит, ведь она все еще осваивает вход в эфир и перемещение. Странно, вот почему в начале медитация проходила проще. Зоя отключила скайп и размышляла обо всем этом. Начала вспоминать родительский дом, сад, маму. «Зойка, ты много вкладываешь усилий сейчас, поэтому и выкидывает тебя так далеко». «Ты проще делай это, как дуновение ветерка, как пламя свечи, легко и без усилий. Ты ведь сейчас легко вернешься назад. Пробуй!» Это Зои сказала мама, которую она увидела сидящей у дома. И действительно, Зои удалось сделать поворот головы и снова увидеть себя у компьютера. Прошло всего 5-7 секунд. «Зоя Николаевна, у тебя получилось. Ты нырнула в прошлое и сразу же вернулась». Я почувствовал, тут ты исчезла с моих сенсоров и тут же снова появилась. Как это случилось? Мама подсказала, счастливо улыбалась Зоя.